молитвы. «Одна любовь отверзает двери молитве» — Ефрем Сирин. Рядно Ардашникова. «Как-то я спросила, как жить с Богом, если утром, только встав, хочу лечь обратно, чтобы не делать противного мне, чем я занимаюсь, пытаясь устроить свои дела». Отец Александр сильно сжал мою руку и развернул меня к алтарю. «Утром молитесь так. Господи, пусть все дела мои сегодня будут во славу Твою, пусть все мысли и желания мои сегодня будут по воле Твоей. Молитесь, чтобы стало здесь горячо». В другой руке у него был нагрудный крест, и он энергично прижал его к груди потом откинув голову свойственным ему движением чуть в бок задорно и хитро взглянул на меня я поняла как просто ларчик открывался увидев что я поняла он пробил крестом воображаемую преграду и вперед анна Борзенко В Коктебеле, помню, мы с моей подружкой считали. Раз мы христианки, надо перед обедом всем дать это почувствовать. Ну, там, перекреститься якобы незаметно, очи горе, в общем, дать понять, что мы люди особенные. Но отец Александр совсем это не одобрил. Сказал, хотите молиться, молитесь, но так, чтобы никого не смущать. Хороший был урок. Марианна Вехова Отец Александр советовал молиться всегда, идя к автобусной остановке, в магазин, на работу, в автобусе, в лифте, в очереди. Действительно, это оказывается способом осветить всю свою жизнь. В очереди не устаешь и не сердишься от того, что теряешь время. Время не потеряно, если было посвящено молитве. Молитва помогает многое приобрести — свободу, душевный покой, радость. Даже конфликты в транспорте или в очереди вдруг рассасываются, если стоишь и молишься про себя. Чудеса. Но он остерегал от стремления получать духовное наслаждение, от жажды духовного комфорта. Это случается, когда человек привыкает ходить в один храм, где ему всегда хорошо. Отец советовал ходить в храмы, в которых служат неприятные нам священники, грубые, крикливые, властолюбивые. В таком храме надо найти человека, который искренне молится и присоединиться к нему, потому что где двое или трое? Горячая молитва нужна не только людям, нужна храмам, в которых тоже частенько кипят страсти. Их тоже можно и нужно отмаливать. Я жаловался отцу Александру, что в храме у меня мысли разбегаются, как тараканы, сонливость нападает, слабость, а иногда раздражительность, немощь. «И начинаю маяться». Он советовал переупрямливать эти состояния. и бега прекращаются, если упрямо не давать мыслям ускользать, сосредоточиться на том, что поют, говорят. Можно следить по молитвеннику за ходом службы. От сонливости и слабости освобождает перемены ритма дыхания, перемены позы. Можно встать на колени, если ноги не держат, потом встать, присесть на лавку», только стараться не упускать происходящее, участвовать в нем. Когда научишься вниманию, усвоишь логику службы, ее эмоциональную и философскую суть, скука будет преодолена. Кроме того, очень помогает постичь красоту службы знание происходящего и привычка к молитве. Эта привычка вырабатывается домашним исполнением молитвенных правил. Так и оказалось. Когда я привыкла дома читать утренние и вечерние правила, я вдруг обнаружила, что перестала утомляться в храме. Даже казалось иногда, что-то слишком быстро прошла служба. Хорошо бы еще послушать. Андрей Еремин По поводу упражнений в посте и молитве у батюшки было убеждение, что можно привести себя в состояние восторга, прострации или экстаза, можно просветить свое сознание и чувства, но нельзя вызвать Бога искусственным образом. Потому что Создатель наш есть Личность, и мы пред Ним стоим, и мы не можем к Нему войти и сказать «вот мой билет, впусти меня». Батюшка рекомендовал каждый день выделять несколько минут, чтобы учиться молиться в совершенном молчании. Он говорил, молитва молча, совсем молча. Вот вы, один дома, занимайтесь по хозяйству, оторвитесь на минуту, подойдите к иконе, встаньте, закройте глаза. Потом посмотрите на икону и опять закройте глаза. Молча постойте, так и подумайте в это время. Господь на меня смотрит. Он мне посылает свое благословение. Если вы из двадцати четырех часов выберете две минуты, чтобы молча предстоять перед Богом, вы уже почувствуете, какая сила в вас входит. Михаил Завалов Батюшка сказал однажды, «Надо взять себе молитвенное правило и исполнять его». Каждый мусульманин молится пять раз в день, в любом месте, что бы ни происходило вокруг. Так же и индус. Возьмитесь за правило. Если не идет православное, пользуйтесь католическим. Оно тоже достаточно древней традиции, хотя и выглядит более современно. Григорий Зобин «Я сказал батюшке, что мне очень мешает лень и несобранность. Спросил, как с ним бороться». «Лень — это смерть духовная», — ответил батюшка. «Разнежешься, а тут ленивый человек, который во всех нас сидит, цап, и нет у тебя. Но корень нашей размагниченности в недостаточной духовной жизни. Вот с нее и начните. Сейчас великий пост. Молитвы читайте с особенной сосредоточенностью. И еще. Выберите молитву или те строки из Евангелия, которые вам наиболее дороги». Разбейте их по стиху на неделю и каждый день, минут по пять-десять, размышляйте о них. Внимательно вслушивайтесь в каждое слово, вглядывайтесь в него со всех сторон. Осмысляйте его связь с жизнью, с вашим внутренним миром. Во время размышлений сделайте акцент на одном слове, пропустите его через сердце, через глубину сознания. Спросил я отца Александра о помехах в молитве. В случаях, когда в молитве мешает что-то постороннее, — сказал мне батюшка, — не смущайтесь, не останавливайтесь, продолжайте идти вперед. Вперед было его любимым словом. Идите как танк, как лошадь. Лошадь, когда пашет, на нее часто садятся слепни, а она не останавливается. Встряхнется и идет дальше. Зоя Масленникова «Иногда целыми днями напролет живу спиной к Богу. От меня зависит усилие, но подлое это слово. Разве для того, чтобы общаться с любимым, нужно усилие?» Отец Александр мне ответил. «А если между любящими кирпичная стена? Надо делать усилие, надо взять кирку и долбить стену». «Но тут-то стены нет?» «Нам кажется, что нет. Более того...» Когда мы долбим кирпичную стену, в ней остается отверстие. А тут стена из нашей греховности. Просвет снова затягивается нашими грехами, и нужны новые усилия. Это большой душевный труд. Евгений Рожковский Не могу не вспомнить слова отца Александра, сказанные мне во время одной из исповедей. Согласно запомнившимся мне тогдашним словам отца Александра, Важно не только умение благоговейно молчать и не только умение что-то сказать Господу собственными неповторимыми словами. Важно умение обратиться к Нему словами молитвы, предлагаемыми именно Церковью, словами, за которыми стоят тысячелетия молитвенного и поэтического опыта Ветхой и Новозаветной Церкви. Эти слова... Как некие Аристотелевы формы, налагаемые церковью на материю наших полуаморфных душ и открывающие нам перспективы роста духовного, даже тогда, когда мы и не в состоянии понять и осмыслить процессы собственной внутренней жизни и всплывающих в нашей памяти образов и слов. Ирина Рязанова Отец Александр говорил, каноническая молитва для нас То же, что гаммы для музыканта, всегда нужны, чтобы не потерять форму. А музыка — это молитва своими словами. Владимир Юликов «Как батюшка молился во время литургии! С каким напряжением, с каким благоговением, искренне и вдохновенно он служил! Это чувствовали все в храме!» Особенная простота, благоговение перед лицом Бога. По великим праздникам это было ярко и торжественно. И также это бывало по будням в полупустом храме. Как он молился наедине, увы, нам не дано знать, этого никто не видел. А вот дома, посреди дня, отъезд, приезд, я тогда все время сидел с ребенком, с Алей, Помню, как батюшка просто и ясно вдруг поворачивался к иконе, поворачивал ребенка, все встали и коротко помолились. У него был особый дар — говорить, молиться коротко, четко, ясно, неназойливо. Я не помню никогда, чтобы у кого-то это вызвало раздражение, что он сделал это как-то неуместно, неудобно, неловко. Он настолько постоянно пребывал с Богом, что это было как естественное продолжение нашего разговора. Вот он повернулся и обратился к Богу. «Он здесь, он сейчас, он с нами».